541. Матерь Огни йоги «Даже малые указания, принятые и исполненные, уже приближают к цели далекой. Но исполнителей так мало, больше говорящих. Говорят и принимают слова за дела и довольствуются ими, утопая в самоудовлетворении». Как приятно побеседовать в сласть о высоких предметах и успокоиться на этом с сознанием исполненного долга. Через испытание говорливостью тоже надо пройти. Кто-то на этом и останавливается. Печальная судьба таких говорителей. Не уподобимся им. Учитель требует действий приложения его указаний. К чему же тогда все старания, если на практике не применено ничего?